Глава пятьдесят «Что ты видишь?» — спросил Михаил Дину. Девушка торопливо начала объяснять, но вскоре Давыдов и сам заметил, как в зеркале компьютера осадчего появились поля для банковского перевода. Невидимая рука стала вбивать в них название банка, номер счета и реквизиты получателя. «Что мне делать?» — нервничала Дина. «Пока ничего. Ждем запрос пароля». Давыдов смотрел на реквизиты, и его не покидало ощущение, что совсем недавно он уже видел и этот банк, и этот счет. Причем, как и сейчас, он наблюдал за ним с экрана компьютера. Где это происходило? Память подсказывала очевидный ответ, в который не хотелось верить. Когда заполнилось наименование получателя, последние сомнения отпали. Украденные деньги с офшорного счета уплывали на брокерский счет лаборатории Моисеева. Михаил был потрясен. Друг замешан в мошенничестве, а он участник преступного заговора. А ведь Олег Моисеев принял живое участие в его проблеме. Предлагал работу, вытащил из-под ареста, предоставил вот этот самый планшетник. Что происходит с людьми? Неужели в мире больших денег никому нельзя доверять? «Он переводит всю сумму!» — воскликнула Дина. Давыдов забыл про компьютер и, не мигая, смотрел в толпу. Две студентки, распираемые маленькими девичьими секретами, закончили шушукаться и обратили на него внимание. Одна из них посчитала мужчину интересным. Девушка стянула пеструю резинку с хвоста, надела ее на пальцы и стала расчесывать волосы. Она была уверена, что мужик запал на нее. Ее приподнятая грудь торчала прямо перед глазами Михаила. Девушка косилась на него и закатывала глаза. Дина ткнула Давыдова локтем. «Ты заснул? Деньги сейчас уйдут!» Давыдов стряхнул оцепенение. Он постарался забыть о жестоком разочаровании и взять себя в руки. Глаза смотрели на меняющуюся картинку на дисплее. Дина, наступает самый важный момент. Сейчас для подтверждения платежа программа запросит пароль. Появится окошко, куда будут вводиться символы. Каждый символ ты сможешь разглядеть только в момент ввода. Буквально доли секунды. Затем он сразу превратится в звездочку. Ты поняла? Да знаю я! Даже на миг нельзя потерять концентрацию. Как только увидишь символ, сообщай мне. Когда пароль будет известен полностью, передашь мне планшетник. У меня остается около 20 секунд, чтобы вернуть деньги в Бригантину. А как я определю, что пароль введен полностью? Преступник нажмет «Ввод» и на экране появится значок загрузки. Приготовься. Давыдов достал ручку, собираясь записывать символы прямо на ладони.